Варвара. Неделю я зверски гоняла слуг, заставляя переделывать то, что считалось сделанным некачественно. При этом поддерживала легенду, что я страшный владыка этих монстриков. Подданные мне, кстати, достались такие, что периодически меня отрыбь брала от их внешнего вида. Но дня через три уже эти страшилища вздрагивали, заслышав мои шаги и низкий голос. А я нервно дёргалась, встретившись глазами с кем-то из этих клыкастых существ. Жуткие они такие, что озноб по спине пробирал. Ещё я привыкла к новому телу и его пропорциям. И это, скажу я вам, не так-то просто. Если ты всю жизнь провёл невысокой миниатюрной девушкой и вдруг оказался выше в полтора раза и во столько же раз шире, то это доставляет конкретные проблемы. Я не вписывалась в пространство. сшибала углы и задевала плечами стены и шкафы когда усаживалась за стол умудрялась пару раз приложиться коленом или локтем потому что никак не могла привыкнуть к своим новым габаритам на моё счастье тут были высокие потолки а то боюсь сотрясение мозга стало бы моим постоянным состоянием ну ёлки, это то же самое если вдруг пересесть с мерседеса смарт на хамер свободное время я просматривала бумаги хранящиеся в кабинете карту своих владений, отчеты, читала письма. Неприлично, разумеется, читать чужую корреспонденцию, но это теперь вроде как все мое, значит, я должна быть в теме. И должна сказать, что дурили этого владыку по-черному. Буквально на следующий же день я обнаружила, что его, вернее уже меня, нагло обкрадывают. Интересно, что тут полагается за казнократство и укрывательство от уплаты налогов? Надеюсь, не смертная казнь? К этому я как-то не готова. Но разбираться однозначно придётся. Правда, позднее, когда освоюсь и разберусь во всём. К тому же у меня имеется какой-то неведомый советник. Вот пусть он и подскажет, как наказать виновных. А я, типа, прислушиваюсь к его мнению. Не зря же я ему деньги плачу. Ну, то есть не я, а... Чёрт, как же меня теперь всё-таки зовут? «Имя есть у этого самого владыки? Или как? И ведь не спросишь напрямую ни у кого». Ещё меня удручал рацион. Мясо на завтрак, мясо на обед, мясо на полдник, мясо на ужин. Приготовленное по-разному, но мясо. Из напитков вино белое, вино красное, самогон и нечто напоминающее арманьяк. «Гортензия!» Вкратчиво обратилась я к служанке. взглянув на очередной завтрак. Девушка дёрнулась и вскинула на меня испуганные глаза. «Скажи-ка мне, я похож на дикого хищного зверя?» «Я ввела время на новую традицию и завтракала в своих покоях, а вот к обеду и ужину выходила в огромную гулкую мрачную столовую с тёмной тяжёлой мебелью». «Нет, владыка», — осторожно ответила она. «А почему тогда я вынужден есть только мясо?» «Нет, я, конечно, всё понимаю. Вы привыкли к моей неприхотливости, но хоть какая-то совесть у моих подданных должна быть». «Что-то не так, владыка, плохо приготовлено. Вам не понравилось? Но вы ведь никогда не...» Залепетала она, затравленно поглядывая на дверь, явно мечтая сбежать от меня подальше. «Вызови ко мне повара», — приказала я. Когда явился трепещущий от страха огромный толстый серокожий мужик, я ледяным тоном потребовала разнообразить мое меню. Овощи, фрукты, каши, выпечка, супы и яйца, наконец, и напитки, травяные отвары, взвары, компоты и непременно чистую воду в кувшине. И в качестве аргумента своего сумасбродства заявила, что мне наскучила однообразная пища. Сколько можно? Повар содрогнулся и принялся лопотать что-то насчет того, что он такое готовить не умеет. Кошмар. В общем, при всем том, что ничего ужасного я пока не сделала, никого не казнила и не наказала, ни одной репрессии не провела, меня стали бояться да икоты. Однажды я подслушала тихое перешептывание слуг, что, мол, владыка перестал скучать, и теперь все станет иначе. Ну... Уж не знаю, кто так скучал, что не обращал внимания на то, что его окружает, и позволил так распуститься, но я этого точно не потерплю. Это теперь всё моё, так что... Из развлечений по вечерам в моём распоряжении были книги о магии, рабочие документы, спиртные напитки и возможность пригласить наложницу. Ага. Последнее было особенно актуально, да... Надо бы, кстати, посмотреть, что там за тетки, сколько их и где они, собственно, живут. Пока что я ни одной не видела. Оставшись в одиночестве, я перед сном подолгу изучала новое вместилище моей души и его отражения. Тело мне досталось первоклассное. Ничего, не могу сказать. Так и съела бы данного конкретного мужчину. В переносном смысле, разумеется. Печаль была в том, что в данный момент жизни я страдала нарциссизмом, поскольку балдела от того, что видела в зеркале. — Ладно, парень, давай думать, что это не навсегда. Вздохнув, сказала я своему зеркальному двойнику и похлопала по плечу. — Сделаю все, что смогу, дабы сберечь твой организм в наилучшем виде и позабочусь о твоих владениях и имуществе. «От тебя жду того же, только попробуй наесть мне лишние килограммы или целлюлит, и не вздумай хмуриться. Мне ещё рано колоть ботокс, а морщинки вокруг глаз и на лбу никого не украшают. Ну и вообще следи за тем, что получил во временное пользование. Сбалансированное питание. Не вздумай жрать одно мясо, как здесь. Регулярные физические нагрузки. Здоровый сон и минимум алкоголя». А мне еще твое прежнее вместилище нужно оздоровить. Уму непостижимо, чем ты его кормил и поил сотни лет. Разумеется, мне никто не ответил. Но я и не рассчитывала. Книги по магии оказались весьма увлекательными. Какие-то мудреные заклинания, рекомендации, гравюры монстров. Интересно, у этого тела есть способности к магии? я твердо убеждена что экстрасенсорными способностями обладает не душа а ее физическое воплощение то есть если у организма имеется умение лечить руками или силой мысли передвигать предметы то хорошо но если душа возродится в ином теле то не факт что ее новое вместилище также будет магом экстрасенсом или колдуном по моей теории этот брюнет угодив в мое тело перестал быть магом если им был А вот я, очутившись в его, наоборот, приобрела ману Или как магические силы называются не в компьютерной игре, а в волшебном мире. Резерв и умение колдовать. Если бы я еще только знала, как. Кроме того, должна существовать такая вещь, как мышечная память. Точно знаю. Утром на работу ведь едешь на автопилоте. Помнишь, как закрываешь дверь квартиры ключом, а потом оп Уже садишься в кресло за своим офисным столом. Как входила в метро, как делала пересадки на другую линию, что происходило в вагоне, стояла или сидела. Это порой вообще выпадает из памяти. Будто вышла из квартиры и сразу вошла в рабочий кабинет. Или когда белье гладишь. Ведь выпадаешь из реальности после первой же рубашки или простыни. Руки действуют сами по себе, а ты в это время грезишь наяву, болтаешь по телефону, или смотришь телевизор. И что характерно, движения отрабатываются настолько, что даже не обжигаешься горячим утюгом, хотя практически не смотришь на свои действия. В пользу этой моей теории говорило и то, как вело себя мое новое тело. Если я отпускала разум, позволяя ему действовать привычно, то, войдя в кабинет, я вдруг понимала, что только что подошла к шкафу и вынула книгу о существовании, которая не подозревала. А вот прежний владелец, похоже, любил. Или вдруг шла к стене и зажигала на ней светильник щелчком пальцев. Когда сделала это в первый раз, то обалдела и попыталась повторить. Куда там? Специально не вышло так как мой разум категорически не понимал, что для этого нужно. А вот тело само направляло потоки энергии или что там у магов, щелкало пальцами и свечи зажигались. Полагаю, то же самое должно происходить и с владением оружием. Лично я, Варвара Олеговна Скорина, умела держать в руках только кухонный нож. Ах да, еще канцелярский. Насколько хорошо владыка умел обращаться с той здоровенной железякой, которую мне ныне приходилось таскать, я не знала. И проверять как-то не хотелось. Хотя однажды я разглядывала кинжал, идущий в комплекте к мечу. Потом задумалась о доле своей незавидной, а когда вернулась обратно на грешную, не знаю, как называется этот мир, так вот оказалось, что я все это время вертела кинжал между пальцев. Клинок превратился в смазанный круг, так шустро я с ним обращалась. Когда увидела, то так испугалась, что чуть не порезалась, пытаясь спасти пальцы из этого мелькающего лезвия. В общем, как-то так и жила. Муштровала слуг, читала бумаги и книги, изучала территорию замка, а то ведь даже свои покои в первый раз не сразу нашла. Ругалась с поваром, который не умел нормально стряпать ничего, кроме разнообразных блюд из мяса. Я, конечно, могла сама пойти на кухню и приготовить все на свой вкус, но положение обязывает, владыке этого не полагается. Перебрала гардероб. Устроила разнос гортензии, обнаружив, что некоторые вещи грязные, на других отсутствуют пуговицы, и заставила сделать перестановку в выдранной с чистым окном. В нём заделали все щели, так что по комнате перестал гулять сквозняк. У этого мужика всё же железное здоровье. А вот услуг не такое. Половина из них шмыгала носами и кашляла. Идёшь, бывало, по коридору, а тебе навстречу нечто с обликом персонажа с праздника Хэллоуина, и вот эта жуть... Сморкается, размазывая сопли по пятачку и вытирая слезы кисточкой хвоста. Брррр. Зато буквально через неделю после моих репрессий почти все вылечились, и я перестала слышать их постоянный сухой кашель. Но больше всего меня удручала необходимость пользоваться горшком. «Здравствуй, детский сад, ясельная группа». И страшилось возвращение советника. Он-то наверняка заподозрит меня и может раскусить. Ведь понятно, что мое поведение отличается от того, как вел себя истинный владыка».